589 друг мой пусть сегодняшняя запись послужит доказательством того что ничто внешнее не влияет и не может иметь значение если близок владыка сильной и властной рукою отбрось тяжкие мои покровы за ними мой свет и луч мой к тебе устремленный не изменяем владыка и близок в неизменяемости своей огненной. Ты, Майи, покровы отбрось. Ты действительность огненную утверждай всем сердцем, всем желанием, всей волей. Ты мой, и тьме тебя не отдам, мне сердце отдавшего. Ты сознание направь на ярое творчество духа и сам создавай своей волей, мыслью то будущее, которое хочешь реализовать. и участнику, которого видеть ты хочешь себя. Сердцем пойми, что все создано мыслью, что мысль уже карма творится, и что будущее твое — это мягкий воск в руках творческой воли. Каждую мысль о будущем, прежде чем отпустить ее из сознания в колесо исполнения, обдумай посильно, знай, что мысли куют форма будущей жизни, которую ты себе сам создаешь мыслями текущего часа. Человек творец своего будущего, мощный творец его воли. Прошлое нельзя изменить, настоящее, как следствие прошлого тоже, но настоящее можно яро использовать как трамплин в будущее, если отбросить все окружение этих следствий прошлого и сердце и мысль отдать строительству будущего. В этом освобождение от власти настоящего. Хочу утвердить тебя в мощи осознания, в настоящем великих возможностей огненного аппарата человека, дабы этим путем ты в будущем смог привести его в действие полностью, ныне начав процесс осуществления возможностей этих. Они уже были уявлены частично, и порой в зачаточном состоянии уже раньше, значит, направление дано жизненно и на опыте. Учение жизни поможет синтезировать все, что доступно человеку и что достижимо и в мере какой-то, и когда, то есть в какой последовательности. Дано все. Действуй же, сын мой, а я поддержу твое устремление к свету.